Глава 35. Умноженная нагрузка одновременной зарядки. Они также, определившись с мнением о том, какова природа каждых уз и как они друг с другом соотносятся, называли это явление узами нахиля, обозначив тем самым последствия, кои проявлялись для тех, кому выпало стать частью уз. В описании этом каждый уз согласуется с теми,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 Было его отношение ко всему и как он был зол на весь мир. Парень был неприятным, незамысловатым и недалеким, но Адалин знавал множество неприятных людей. Новоявленный капитан был еще и странным, в том смысле, который Адалин не мог объяснить. Ну, как бы там ни было, люди Каладина просто выполняют свой долг. Глупо на них орать. Так что Адалин улыбнулся. Его осколочный клинок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 сосредоточился, как его учил Зайхель много лет назад, посылал прямой приказ клинку, представляя, что тому следовало сделать. Меч не исчез, полетел кувырком, сверкая в воздухе, вошел по рукоять в скалу. Аделин перевел дух, наконец-то. Он мысленно отпустил клинок, и тот обратился в туман, который заструился точно река из дыры, оставленной в камне. «Пошли!»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 Выбралась примечательная, странная процессия. Собрание облаченных в мантии ревнителей в унисон пело хорал, окружая паршунов, которые несли большие шесты, воздев их на манер копий. Между шестами мерцала шелковая ткань, добрых сорок футов шириной. Она колыхалась на ветру, пряча от глаз что-то в самом центре. Духозаклинатели. заклинатели. Обычно они не показывались днем. «Ждите здесь», — велел он телохранителям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 Каменная стена выглядела так же практично, как стены казарм, но само строение имело иную форму. Со стороны, обращенной к военным лагерям, оно было плоским, а с другой — заостренным точно клин. Адалин узнал конструкцию, о постройке которой отец размышлял вот уже несколько месяцев. — Ветролом! — воскликнул он. — Кадаш! Это прекрасно! — Ну да, вашему отцу, похоже, предложение понравилось —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 «Мне по-прежнему это кажется невероятным», — пробормотал Кадыш, разглядывая каменный барьер для стихии. «Даже после стольких лет, если бы нам требовалось доказательство того, что всемогущее руководит нашими жизнями, лучшего бы не нашлось». Несколько спренов славы появились вокруг него, кружась и сияя золотом. «Сияющие рыцари могли духа заклинать», — сказал Адалин. «Ведь так?» «Если верить тому, что написано, то могли», — осторожно согласился Кадыш. «Отступничество, термин которым обозначали предательство сияющих, часто воспринимали как неудачу варенизма. То, каким образом церковь пыталась захватить власть в последовавшее столетие, смущало еще сильнее». «Что еще умели делать сияющие?» — спросил Адалин. «У них были странные силы, верно?» «Я немного об этом читал, свет лорд.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 Он был таким аккуратным, таким продуманным. Это и есть отличительная особенность человечества. Брать дикий неорганизованный мир и делать из него что-то логичное. Можно добиться намного большего, когда все на своих местах, когда не составляет труда отыскать вещь или человека, в котором нуждаешься. Творчество нуждалось в подобном. Тщательное планирование, несомненно, было той водой, что питало новые идеи. Она глубоко вздохнула, повернулась к инженерной площадке на возвышенности в восточной части лагеря Далинера и провозгласила. «Ну что ж, давайте попробуем!» Это испытание было запланировано задолго до нападения убийцы, и Наванья решила его не отменять. Чем же ей еще заниматься? Сидеть и тревожиться? Внизу началась кипучая деятельность. Наблюдательная платформа располагалась на высоте футов в двадцать пять,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 Ее окружали зубцы, у которых они расставили манекены, вроде тех, что солдаты использовали, упражняясь в стрельбе из лука. Рядом с лежавшей на земле платформой располагалась высокая деревянная башня, чьи стены опутывала паутина строительных лесов. Там суетились рабочие, проверяя, все ли готово. — Навани вам обязательно следует это прочитать, — произнесла Рушу, просматривая отчет.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 Она повернулась к остальным. «Это касается всех. Если эта штука опять грохнется на землю, я не желаю терять еще одну неделю, вычисляя, что именно пошло не так». Остальные закивали, и Нава не почувствовала, как ее возбуждение усиливается, а напряжение после ночной атаки наконец-то утихает. Она мысленно прошлась по протоколам испытания. «Людей из опасной зоны убрали».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 Ревнители вокруг нее взволнованно забормотали. Настала пора истинного испытания. Нава не махнула, и люди внизу принялись крутить рукояти на блоках, притягивая парящую деревянную конструкцию к земле. Бруствер для лучников, расположенный рядом, затрясся и задрожал, а потом начал подниматься, двигаясь в точности в противоположную сторону по сравнению с деревянным противовесом. «Работает!» — воскликнула Рушу.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 Остальные ученые уже взволнованно переговаривались между собой и в бешеном темпе делали заметки. Вокруг них возникали спрены логики, похожие на маленькие грозовые тучи. Сработало. Наконец-то. — Эй! — воскликнул Адалин. — Эта платформа летает? И ты лишь сейчас это заметил, дорогой? — спросила Навани. Он почесал в затылке. — Я о чем-то думал, тетушка. — Э-э-это... «Это очень странно!» — он выглядел обеспокоенным. «Что такое?» — поинтересовалась она. «Это похоже на...» «На него!» «На убийцу, который, согласно Адалину и Далинору, каким-то образом управлял спренами гравитации!» Нава не посмотрела на ученых. «Почему бы вам всем не отправиться вниз и не опустить платформу? Заодно и проверить самосветы, нет ли треснутых!»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 но с противоположным направлением. «Мы можем опустить одну платформу, и другая поднимется». «Хм», — проговорил Адалин, — «это можно использовать на поле боя?» Даллинар, конечно, спросил о том же, когда она показывала ему эскизы. «Сейчас основная проблема — дальность действия», — призналась Навани. «Чем большее расстояние разделяет пары...»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 Он взял ее за руку. Рука в броне могла вызвать у какой-то другой женщины неудобства. Но не приходилось иметь дело с осколочными доспехами намного-намного чаще большинства дам. Они начали вместе спускаться по широкой лестнице. — Тетушка, — проговорил Адалин, — ты как-то э, поощряешь знаки внимания со стороны моего отца? Я хочу сказать э, в том, что касается вас двоих.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 Сомневаюсь, что твой отец умеет задержать собрание ради нас.